Глава двадцать Падшие тени тоже имеют крылья. Архивы управления всегда неохотно демонстрировали свои сокровища. И были то не золото, не бриллианты, а знания. Крупицы старых дел и нынешних надежно охранялись, дабы ни один посторонний не мог проникнуть туда. Была в этом особая романтика — вломиться туда, разнести и перевернуть все вверх дном, В детстве я мечтала, что получу уважение начальника и смогу посетить хранилище. Однако шли годы, и этого не произошло. Я рано встала, загоревшись одной интересной мыслью. Но для начала надо было подготовиться. На автомате сгребла все свои наработки по делу Мадар в кучку, притащила поближе учебники и принялась читать. Что ж, по-своему я оказалась права. Красная панда и хорь действительно похожи за исключением того, что Орни... Фамильяр-артефакт, который подстраивается под владельца. Ничего нового или же секретного мне выяснить не удалось. Однако уже то, что я нашла, наталкивало на мысли. Во-первых, красная панда — символ спокойствия и скрытой силы. Обычно попадается редко, но не настолько, чтобы ради всего этого устраивать целую серию нападений Мадар. Всё-таки дело не в ней. Во-вторых... Дар артефактора низшей ступени, сколько бы я ни билась, может только наполнять энергией артефакты и помогать использовать. Но случаев выгорания или же изъятия дара такого неинтересного вида тоже нет. В-третьих, в легендах встречаются жизнеописания людей, которые видели всех духов. Оказывается, это не особо ценное качество позволяет сканировать пространство на предмет всяких сущностей, независимо от их желания. Хоть в чём-то вопрос оказался закрыт. Быстро и почти без происшествий приготовила еду, дожидая Зельды. Если преступники зачем-то напали на папу с Ксенией, то лучше бы им оставаться с Аятой подольше. Впрочем, не думаю, что она так сильно против. Наконец пришла Зельда. И она была не в самом радужном настроении. — Привет. Что такое? С тобой точно всё хорошо? Девушка и правда выглядела неважно, растрёпанная, в небрежно накинутом фартуке, непривычно задумчивая. Она ставила в тупик не столько своим внешним видом, сколько несвойственной ей молчаливостью. «Может, ты сегодня отдохнешь? Выглядишь совершенно неважно», наконец произнесла я, на что она лишь пожала плечами и приступила к работе. Но все то время, пока я собиралась уходить, я чувствовала оценивающий взгляд Зельды. Она ничего такого не говорила, просто смотрела, И от этого пробегал мороз по коже. Усугубляло положение еще то, что я была в доме совершенно одна и не чувствовала себя в безопасности. Казалось, вот-вот выпрыгнет из-за угла какой-нибудь монстр и нападет. Уж не знаю, страхи это спаленного сознания или правда, но я явственно видела двуликую тень за спиной Зельды. Показалось, наверное. Я побежала, неловко замявшись на выходе, Я изо всех сил стиснула сумку. «Напомни мне рассчитаться с тобой сегодня вечером. Из-за нас тебе приходится делать гораздо большую работу. И я не вижу твоего кавалера. Почему он больше не приходит за тобой?» До этого механически перебирающая посуду Зельда замерла. Но тут же продолжила работу. «Ничего такого». Как-то зябко передёрнула она плечами. «Просто он нашёл себе девушку получше. Вот и...» «Мне так жаль, Зельда!» — перебила я ее. «Надеюсь, все скоро наладится». Мне было неловко находиться с ней в одном пространстве. Не знаю, почему мое сердце бешено стучало, а ладони стали потными, будто от страха. Но кого я подсознательно боялась? Я уже собиралась уходить, как Зельда негромко меня окрикнула. «Нора!» «Да? А где твои папы и ваш новый котик?» Почему-то я не спешила отвечать на этот вопрос. Ложь, готовая сорваться с языка, так и повисла бы в воздухе. Но я лишь вытолкнула из себя. С ним все хорошо. Он уехал в командировку. Ненадолго. Девушка согласно закивала и поспешно пожелала мне удачи в университете. Правда, меня не покидало ощущение неправильности происходящего. Боги мои, какая же я мнительная. Даже на миг показалось, будто после моего ухода кто-то закричал и кинул в стену пару тарелок. Показалось. Ну, конечно, показалось. Я знаю Зельду много лет, и такого просто не может быть. Это уставшее сознание выдает нечто странное. Конечно, а как иначе? В университете дела тоже не светили радугой. Часть зачетов и экзаменов мне придется пересдавать устно. Сделана скидка на мою травму и похищение». В разгар выяснения учебных отношений неожиданно для всех появился Рик Дракари. «Он пропадал несколько дней», — авторитетно заявила секретарь ректора, сдерживая кокетливый смешок. Стоило практиканту пройти мимо, как добрая половина женского коллектива принялась демонстрировать себя во всей красе. Это при том, что некоторым за 90. «Человек чудовищного обаяния», — заявила молодая преподавательница по высшей математике. К тому же не женат, а это уже неизвестный мне препод. Женский коллектив дружно вздохнул. Порой нас объединяет самое незначительное, но такое важное. Но в любом случае надолго я не задержалась. Надо было узнать тему для научной работы, чтобы хоть как-то загрузить свою бедовую голову. Все что угодно, лишь бы не думать. О папе, который должен выстроить свое счастье без моих ревнивых сцен и высказываний. О коте который остался с Аятой. что ему какая-то неуклюжая девчонка. Флёр Лидира же наверняка исчез, благодаря приключению в замковых катакомбах. Надо сделать что-то стоящее хоть раз в своей жизни, хоть раз понять, что и я, простая девчонка из Амелу, что-то могу. Преподавателя Дракари видела много людей, но каждый указывал на разные его местоположения. После очередного перевода стрелок я почувствовала, что потихоньку зверею. Как один приметный преподаватель может быть таким неуловимым и неудавимым? Словно ищешь призрака в тумане. Только благодаря Орни я выполнила свою миссию. Лэр Дракари нашелся у себя в кабинете. А ведь я заходила туда уже три раза. «Лэр Дракари, добрый день». Я почти смирилась с тем, что каждый раз читаю в бледно-серых глазах насмешку. Почти умудрилась не покраснеть под пристальным взглядом. Добрый-добрый. С чем пожаловали? Да он издевается или шутит. Учтите, с зачетами и экзаменом по боевому искусству помочь не могу. Правило, каждый делает в меру своих сил, работает и здесь. Нет, что вы. Я справлюсь. Я хотела узнать по поводу... Тема научного изыскания? Раз вы так интересуетесь артефактами, то советую написать исследование по теме. Он ненадолго задумался, внимательно изучая документы перед собой. Например, методики развития дара артефактора в случае частичной потери силы. На такое предложение я в изумлении подняла брови. Серьезно? Если бы не очевиднейший факт, что это мой научный руководитель — и он никакими волями судьбы не мог встретиться, а тем более пообщаться с Бакенека, то посчитала бы, что кот все разболтал. «Это очень перспективное направление», — пояснил Лэр Дракари. «Многие бьются над вопросами получения до резерва даже в случае, когда, казалось, все потеряно. Вам же тоже знакома подобная постановка вопроса?» Я опешила. «Как же так? Почему? Почему он знает?» «Я... а, -а, -а сложная тема? Не волнуйтесь, у вас достаточно времени, чтобы разобраться. К тому же что-то мне подсказывает, что вы не понаслышке знакомы с этой техникой». Серые глаза пристально осмотрели меня с ног до головы. Рик обаятельно улыбнулся, на миг выпадая из образа строгого препода. «Человек чудовищного обаяния», — вспомнила я, и скопировала его улыбку, ощущая себя кем-то особенным. Для него. И тут же устыдилась своих мыслей. «У меня же... Но у кота другая. Так стоит ли...» «Бред. Определённо бред и провокация. Не буду думать об этом». Орни мысленно хихикнула. «Конечно, не всё ей грустить, когда тут такой повод для веселья». «Ой, да, точно, точно. Потоки извинений лились из меня, как из рога изобилия, хотя, думаю, он и так сообразил, что я не сразу поняла. Тема изыскания звучала очень заманчиво. Более того, мы так увлеклись разбором концепции и обсуждением сути теории о перерождении дара, что не сразу услышали стук в дверь. Тот прозвучал особенно громко, как и последующая за ним фраза. «Где Нека тебе дери тебя носит?» Человек с очень знакомыми мне чертами лица неожиданно громко выругался, на непонятном плавном языке. Из всей птичьей какофонии я разобрала лишь Рик. Я, пожалуй, зайду чуть позже, и, не дожидаясь особого приглашения, поспешила выйти за дверь, но при этом озаботилась встать так, чтобы слышать все происходящее в комнате. Могла и не стараться, орали они друг на друга знатно. Знакомый незнакомец очень громко ругался, перемежая свою речь оскорблениями. Правда, чувствовалось, что это его типичная манера общения. «Ты? Как ты мог? Впервые отец дал тебе ответственное задание, а ты?» Обвинительные фразы сопровождались таким количеством нецензурной брани, что у меня уши сворачивались трубочкой, но отойти я была не в состоянии. Ноги приросли к полу, и я слышала почти каждое слово. «Прочь!» — только и сказал Рик дракари и вдруг стало оглушительно тихо. Казалось, даже мысли в голове замерли, трепеща от страха. «Ой, что будет?» «Что ты сказал? Как ты, проклятый предатель, можешь что-то тут говорить?» Ответа не последовало. Только дверь рывком открылась, и злой гость, красный, как лесная ягода, был выметен за дверь порывом ветра чудовищной силы. Все это происходило без единого звука, но казалось, будто пульс отбивает в ушах тревожный ритм все стихло. «Пожалуй, я пойду». Мне было очень неловко, что я стала невольным свидетелем разборок с кем бы то ни было, однако Лэр Дракари решил иначе. «Госпожа Бриар, стойте», сказал он, «вероятно, резче, чем того хотелось бы ему. Мы можем продолжить разговор с вами». «Наверное», смяло листок в руках, «но мне все-таки пора домой». Лэр Дракари колебался но какая-то неудержимая сила всё ещё кипела в его глазах, и потому он произнёс. «Но не могу же я не загладить вину перед такой хорошей девушкой?» Мне кажется, где-то я это уже слышала. Точно, от него самого. Только роль девушки в беде принадлежала не мне, а Лидиро. «Я приглашаю вас посидеть со мной в кафе неподалёку». И торопливо добавил. «Не пропадать же дискуссии после небольшой помехи». И обезоруживающе улыбнулся. Я же поразилась, насколько тактично он выразился по поводу инцидента. Если бы лично не видела препода в ярости, то решила бы, что показалось. Но колебалась недолго. Все же изыскание могло спасти меня от горы долгов и помочь хоть на пару месяцев удержать оборону. Конечно, я не стала отказываться. Говорят, что самые романтичные места — это кафе, ресторанчики — и тому подобные заведения, зарабатывающие на любви так, как только могут. Не мудрено, что в кафешке было полно влюблённых парочек и всяких личностей, чья цель — лишь продать букет втридорога или же искусно предложить услуги музыканта, дабы тот фальшивенько сыграл что-то романтичное. Атмосфера там, прямо скажем, угнетала. Весь этот флёр романтики сидел у меня где-то в печёнках, Перед глазами стояли обнимающиеся кот с лесой и становилось так противно. «Да уж, попали так попали. Ничего, справимся. Вы сегодня ели? Выглядите крайне бледной». Я покраснела от такого вопроса со стороны преподавателя. Не ожидала я, что хоть кто-то, кроме отца, будет считаться с моим мнением. Это было так неожиданно и очень приятно. Лэр Дракари позвал официанта мне, пожалуйста, чай и блинчики с мёдом. Две порции макароны, три чашки чая. Спасибо. Ещё про себя подумала. Вот это ест. Неужто так пережитый скандал заедает? Вот бы мне такое титаническое спокойствие. Разговор с преподавателем в отличие от Бакенака складывался трудно. Мы оба ощущали неловкость, но всеми силами старались отвлечься. Ощущал ли вину препод? Кто знает? А вот мне было действительно неловко, будто я подсмотрела кусок личной жизни. Как раз принесли еду, мы некоторое время не разговаривали, поглощая принесённое и изредка переглядываясь. Я не то, что поддержать беседу, даже голову боялась оторвать от блинчиков. Настолько сильно меня сковала вся эта ситуация. Официантка явно обладала даром дружбы. Иначе почему даже самые буйные и беспокойные посетители уходили такими спокойными? Повезло же кому-то чувствовать часть себя, не терпя перманентной пустоты. Мысли медленно переключались на собственный дар. Может, именно благодаря Леру Дракари я смогу найти ответ? Блинчики просто таяли во рту. Надо взять рецепт на заметку. Но и они не были бесконечными. И вскоре, доев их, я потянулась за чашкой с чаем. Наши руки соприкоснулись с... Но в этом жесте не было ни капли романтики, одно сплошное недоразумение. От неожиданности препод даже закашлялся. «В общем, тут такое дело...» Он замолчал ненадолго, собираясь с мыслями и эмоциями. «У меня есть небольшие обязанности по работе. И ты не хотела бы...» И тут его глаза загорелись диким, почти фанатичным огнём. «Слушай» а ты не хотела бы посетить архив управления вот так просто боги располагают или фантастическое везение тому виной но я с трудом скрывала радостную улыбку не волнуйся тем временем продолжал преподаватель я организую пропуск совершенно нечего переживать зато мы получим доступ к интересной информации договорились рик дракари принялся за вторую порцию макарон. И как только в него столько вмещается, попеременно поглядывая то на меня, то на мою сумку с торчащими и списанными листами. Ел мужчина с каким-то остервенением. Нет-нет, приличие он соблюдал, но при этом едва ли можно вообразить, что однажды я попаду в такую ситуацию. Чтобы не сидеть просто так, заказала порцию какого-то нового напитка из далекой страны, о чем тут же пожалела». Это было что-то жутко горькое. Аромат, который до этого разливался над залом, превратился в злосчастную горечь вперемешку с запахом каких-то зерен. Будто сажу выпила. Ну и гадость. Зато почувствовала себя на удивление чуть лучше. «Что это вы такое взяли? Мои манипуляции с напитком не остались незамеченными». «Кофе», — перечитала название с меню, — «редкостная гадость». В смысле, не особо вкусно, зато ароматно и добавляет ясность мысли. Давайте-ка сюда. Разом потеряв весь свой такт, Лер Дракари залпом допил остатки. Это же неприлично, тем более я могла бы допить сама. Гнев клокотал где-то в горле. Возмутительно, как он посмел. Но препод лишь подмигнул и рассмеялся. Идем. В конце концов, кто не успел, тот опоздал. Потом я буду вспоминать, как странно и зло мужчина смотрел вперёд, как напрягались крылья его носа. Весь его вид пугал, одновременно завораживал и напоминал мне о коте. И становилось почти физически больно и неприятно. Интересно, как он там? Скучает ли? Заметил ли, что я ушла? На выходе из кафешки мы не вызвали такси, а подошли к ближайшей стоянке с автомобилями. «Неужели зарплата молодого преподавателя хватает?» Но я ошиблась. Лэр Дракари вытащил на свет знакомый бежевый мопед, который не так давно использовали мы с котом. «Он или просто похожий?» «Кто знает. Ведь не спросишь...» «Ой, извините, а вы случайно не теряли свой мотоцикл на пару минут, пока мы гоняли на нём?» «Даже звучит смешно». Сидеть в юбке было неудобно. Волосы выбились из прически, И лезли в глаза и в рот, а я прижималась к преподу, чувствуя, как под руками напрягаются мышцы спины. Накаченный, между прочим. И где он, помимо преподавательской деятельности, может так заниматься? Хотя это не мое дело. Не мое, однако я в очередной раз за сегодня жарко покраснела от ощущения, что выгляжу жутко неприлично. И веду себя как ребенок. Ужас. До главного управления добрались быстро чтобы тут же пройти через парадный вход. Я никогда не была здесь в обличии Лидира, разве что в детстве, но и тех воспоминаний мне хватило с головой. Пропустили нас на удивление быстро. Мне кажется, даже будь я в своем ином облике, это не получилось бы осуществить так эффективно. Хотя сломать парочку дверей я не отказалась бы, тем более такая заманчивая перспектива. Но я вела себя очень сдержанно, как прилежная ученица. Аккуратно расписалась на новом пропуске, осторожно пообщалась с секретарем начальства, который то ли хорошо притворялся, то ли, правда, меня не замечала рядом с личностью моего научного руководителя. Все же было непонятно, что такой человек, как он, забыл в самом грязном месте в городе. Даже Нижний квартал, по сравнению с управлением, выглядит сущим одуванчиком с кристальной репутацией. Как же мало я имею опыта в таких делах, И как же молода еще для определения сути людей по первому взгляду. Здесь Балагура, большой приятель студентов, опять обнажил свое второе лицо. Строгий, жесткий, привыкший командовать. Таким видела его я сейчас и старалась лишний раз не задавать вопросов. А они возникали. То, чего Лидира столько времени пыталась добиться законным путем, можно было получить при наличии необходимых навыков и связей. «Теперь приложи карточку вот к этому прямоугольнику», — произнёс благородный Лэр, небрежно прислонив карточку со своим именем к железному монстру под названием «Турникет» и пройдя внутрь. С осторожностью первооткрывателя я повторила его манипуляции. К счастью, от этого простого действия не сверкнула молния и не посыпались искры из глаз. Просто перекладина загорелась зелёным, пропуская меня в святая святых». И, как и везде в хранилищах знаний, дополнительной защитой служила старенькая бабушка с даром поисковика. Я в очередной раз подивилась, как много людей с таким классным даром пропадают где-то в архивах, библиотеках, в замковых допросных. А могли бы стать настоящими сыщиками, как в книге известного Игоря Толкинова «Говорящие с осенью», где отряд маленьких человечков с даром поисковика — прятал от главного злодея ювелирную безделицу, чтобы потом отлить из нее защиту от Бакенека. Хорошая была книга. Лет в пятнадцать я с удовольствием ее читала и представляла себя на месте сыщиков, кропотливо ищущих следы колечка в истории старой эпохи. А сейчас и мне предстоит окунуться в знания. Только повод не такой захватывающий. Поиск без дара. Пыльное помещение — с множеством коробок под стеклом, мало напоминало ту же библиотеку. Скорее, склад. «Это склад с уликами», — подтвердил мои догадки преподаватель. «Помнится, был я поменьше, всегда ходил сюда к папе. Старший брат однажды подрался со мной и закрылся тут наедине со всеми этими штучками. Ох, и влетело ему за это». Мужчина скупо улыбнулся забытым воспоминанием, но все же прошел дальше. После этого случая отец приказал держать все улики, под магическим стеклом. Магическое стекло на самом деле не обладало никакой магией. Это знал каждый школьник. Но вот технология его получения была известна немногим. Я же знала об этом не понаслышке. Речной песок, очищенный особым образом, смешивали в нужных пропорциях с железным колчеданом и содой. Задачей юных артефакторов было просто добавление искр в полученную технологическую заготовку. Простенькое, в общем-то, дело перерастало в настоящую муку при условии, если ты только и делаешь, что вливаешь частицы дара каждый день. Это выматывает и не приносит, в общем-то, никакой практической пользы для организма маленького ребёнка. Зато получается магическое стекло, которое так просто не сломать, не разрушить. От воспоминаний меня отвлёк стук двери. Мы вошли в холодное помещение с приглушённым освещением. Архив. Красовалась надпись на стене перед входом. «ЗКН. Закрытый клуб неудачников». Было приписано с обратной стороны детским неровным почерком. Где-то я это уже видела. В одном из многочисленных ящиков был запрятан пространственный пузырь с капсулами для чтения, и я, взяв специальную лупу, прижала ее к глазу и приступила к чтению на отведенной мне половине. Преподаватель уже вовсю изучал литературу периодически делая заметки на листе. «Если что, листы в столе, карандаши тоже примерно там же. Поищи. Запомни, в левые листы, в правые — какие-то другие, ненужные нам документы. Лучше не трогай». Но едва ли я слушала. Анализ истории людей с частичной или полной потерей дара перемежался с обычными жизнеописаниями работников управления, бывшей королевской дознавательской. Я и не знала, что таких, как я, было так много — Делая пометки о новых и новых интересных случаях, я и не заметила, как бисерным почерком расписала все три листа с двух сторон, и мне требовался еще листочек. По совету преподавателя я осторожно обошла стол, за которым он сидел, и двинулась к ящикам. Без промедления открыла правый, но листов не обнаружила. Зато от увиденного я нечаянно споткнулась и задела одну из творог ящика, которая ни в какую не хотела вставать на место. Чтобы починить образовавшуюся неисправность, решила вытащить содержимое полностью и обнаружила папку с названием «Дело Лидиро. Мадары, номер 2016». И не могла не взять. Чисто физически не могла пройти мимо такого. Акваришка осторожно посмотрела на препода. Тот не шевелился, сидел себе расслабленно и читал. «Хорошо». «Орни, нет обманок?» «Нет», — был получен ответ, и я, недолго думая, свернула дело номер 2016 в трубку. С трудом, но удалось запихать документ в сумку. Но не могла я просто так оставить то, что скрывалось от меня много лет. А после нашла карандаши и несколько чистых листов и со стыдом сунула их поверх тубуса, дабы не сильно привлекать внимание в случае внепланового осмотра. Ведь никто не запрещал. «Верно?» Но испытывала стыд. Было чудовищно непросто. Руки подрагивали после содеянного, только меня уже было не остановить. Оставшуюся часть биографий я прочла на диво быстро и сделала пометки еще о двух людях. В основном встречались женщины с утратой дара. Может, будет иметь смысл деление по половому признаку? Или по возрастному? Долго усидеть на месте после содеянного не могла. Внутри кипела энергия, которую просто необходимо было выплеснуть наружу. Лэр Дракари, я дочитала. Мужчина поднял глаза от экрана. С окуляром на одном глазу и смешной черной повязкой на другом он был похож на пирата-ученого. Хорошо, просто прекрасно. Ты так быстро осваиваешь информацию. Расскажи, что запомнила. Ну, во-первых, большая часть описанных тут людей не имеют отношения к нашему делу. Зато есть крайне мало с частичной потерей дара. Я рассказала свою теорию с женщинами, на что Лэр покачал головой. Нет? Но у меня определенно точно почти все были женщинами, и едва ли наберется двое представителей сильного пола. Дело в том, дорогая Нора, преподаватель поотечески улыбнулся, хоть и был слишком юн для такого определения, что тебе достались работники так называемого женского управления номер два среднего квартала а там большей частью раньше занимали должности женщины, но долго не задерживались. Про управление номер два есть смешная примета. Попадешь в двойку, получишь до... Простите, не для женских ушей такая присказка. Но суть такая, что очень много молодых женщин спустя три года и три месяца после устройства на работу беременели и выходили замуж. И вот так бывает. К примеру, у меня на рассмотрении пока одни мужчины с потерянным даром. Даже каким-то образом затесался странствующий монах. Он усмехнулся чему-то своему, раскручивая в руке карандаш. Удивительно, как с такой хорошей памятью вы до сих пор показываете такие неважные успехи в учебе. Мне было стыдно признаваться, но учебу в таком смысле я не очень любила. Мама часто, когда я только-только познавала дар, приговаривала. «Пусть я не Лера, жена так хоть дочка будет отличницей. Верно, дорогая?» Каждая провинность каралась по всей строгости. Меня лишали сладкого, не разрешали видеться с подружками во дворе. Позже играть в сорни. Всё, хватит, забыли. Ну, я стараюсь работать и помогать отцу с пекарней. Когда мне учиться? Хотелось бы. Решила не разочаровывать человека и ответить в то веки честно. Что ж. Плэр погрузился в чтение, ненадолго замолчав, чтобы сделать пометки. Но я ошиблась, предположив, что тот ушел в глубокую задумчивость. Это весьма похвально. Только... Дракари посмотрел прямо мне в глаза. Порой рядом может не оказаться ни папы, ни мамы. А знания не будут лишними. И не просто абы какие, схваченные на лету между работой и работой, а хорошие, фундаментальные премудрости жизни — которое может дать наш замечательный университет. Когда-то я был глуп и самонадеян. Видишь, где я теперь? И в качестве кого? Но это разве плохо? Вы занимаетесь любимой работой, вас обожают студенты. Не все так просто. Мужчина ненадолго задумался, будто пытаясь подобрать более ясные слова. Есть все же в вас такое что-то, госпожа Бриар, что располагает к откровениям. «Вам не говорили?» «Я нахожусь здесь, изредка помогая таким, как вы, запутавшимся душам. Но порой хочется, знаете, потёр он пальцами перед моим носом, изображая то ли деньги, то ли гармонь, не сильно в пантомимах. Отправиться в кругосветное путешествие, сверкнуть последними лучами блистательной молодости, познать мир таким, какой он есть, со всеми трудностями и вольностями» чтобы потом встретить достойную старость в маленьком домике в окружении многочисленных внуков и рассказывать им страшные сказки о том, как дедушка Рик барагозил как только мог. Я смотрела в его глаза, полные огня и жара, доброго света, окрыленного мечтой, и не могла оторваться. Настолько он был красив в этот момент. И чтобы потом, после очередных воспоминаний, насладиться чаем с травами последнего сбора и увидеть, что ко мне подошла жена и сказала. «Господа хорошие, прошу на выход!» Противная женщина. Если бы она только знала, какой момент, я чуть не застонала от разочарования. Преподаватель тоже чрезвычайно смутился. Его философия была прекрасна, но точно не предназначалась для посторонних людей. «Ох ты!» Он посмотрел на пластину у себя в руках и сгреб охапку из листов, свой небольшой портфель. Отдал считыватели и лупы под пристальным взглядом грозной женщины. Новенькая она, что ли? Что-то не припомню такую. Но и я давно не была здесь. И под таким же суровым взглядом хранительницы порядка мы вышли в коридор. Как же я боялась! Засекут, поймают, отправят в подземелье коротать свой век. Но я не могла скинуть дело номер 2016, не могла оставить на произвол судьбы то, что для меня представляло необычайную ценность. Женщина окликнула нас. «Подождите, кажется...» Мы обернулись, когда уже я потянулась карточкой к турникету. Во мне все замерло. Что ей кажется, она решила не сообщать. Только крылья ее носа раздулись, как у охотничьего пса. Она подошла ко мне, уперев руки в бока. Я тяжело сглотнула и сделала один шажок назад. Турникет слабо тренькнул, но для меня этот звук был оглушительнее падение здания. «Да подожди ты! Не суетись, малая!» Ласковый воркующий голос совершенно не вязался с общим видом строгой и даровитой. Она потянула руку к моей сумке. Я замерла на месте, боясь даже дышать. Сейчас она все поймет и увидит. Я уже будто наяву видела, как из-за спины женщины выходят огромные бритоголовые с тысячи рук, хватают меня за плечи, и уводят порталом туда. Туда, откуда никто просто так не возвращается. «Редь, будь осторожнее». Женщина поправила смявшийся лист, чей краешек небрежно торчал из моей сумки, будто манил «Поправь меня или вытащи «Х-хорошо». У меня настолько сильно подогнулись колени, что я чуть не упала. «Да ты меня не бойся, не укушу». Бабушка задорно подмигнула. «Мы все свои». «Ну ладно, ладно. Хорошего вечера. Обязательно заходите в гости как-нибудь». Женщина сделала повелительный жест и удалилась в свои владения. «Сеанс окончен, говорите?» И мы пошли, погруженные каждый в свои мысли. «Нора, я хотела тебя кое-что спросить. От неожиданности я чуть было не споткнулась, крепко вцепившись в сумку с ценным содержимым. «Да?» От страха я отчаянно тряслась, изо всех сил стараясь сохранять невозмутимость. Но, видимо, получалось с трудом. «А почему охранница так странно на тебя смотрела?» «Я... я... не знаю». Я нервничала. «Как же я нервничала!» Проклинала тот момент, когда забрала дело себе, но если бы мне дали шанс вернуться и всё исправить, то вряд ли я этим воспользовалась бы. Надо было как-то отвлечь на редкость наблюдательного Рика, сбить его с мысли, заставить забыть о странной ситуации, а особенно о листах в моей сумке. И я не придумала ничего лучше, чем... «Рик, вы... вы...» Не смогла из себя выдавить и быстро подалась вперед, сама себя боясь в этот момент. Зажмурилась изо всех сил и поцеловала. «Я, Боги, его поцеловала!» Вернее, чиркнула воздух совсем рядом с его щекой и, стремительно развернувшись, убежала. «Боги, что я она делала!» «У тебя есть один шанс, чтобы не попасть в подземелье и в твоих интересах им воспользоваться». Итан с трудом открыл один глаз, едва различая силуэт главного дознавателя. Шират Коньков был неплохим малым, но журналист предпочитал не связываться с королевской дознавательской в любом виде. Он и так уже добегался. «Хорошо, я согласен», — еле произнес, отчаянно борясь со слабостью, которая уже стала его верной спутницей за эти дни, проведенные в подземелье сумасшедшего артефактора и его... трупетихии, трупинессы. «Вот и умница», — ворвался в размышление голос Ширата. Послышался еле уловимый свист, и Итан ощутил краткий миг полета и с неуклюжестью щенка упал на холодный пол темницы. К слову, тут же встал, растирая соднящее запястье, с трудом преодолевая ноющее ощущение. Что надо делать? В этот раз ему передали пластинку. Его пластинку. Только на этот раз — совершенно целую. Кажется, и Танзум снова в деле.